Прищурилась и пересчитала камеры, закрепленные на фасаде огромного красно-белого здания. Несколько лет назад сюда перевели больницу скорой медицинской помощи. Красиво, современно, технологично. Кажется, именно так говорили журналисты при открытии новых корпусов. Похоже, они не так уж и сильно преувеличивали. Конечно, неясно, что там внутри, но на устройстве наружного видеонаблюдения явно не экономили. К несчастью, Антона после нападения привезли именно сюда, и Анна так и не смогла придумать, как к нему попасть, не засветившись хотя бы на паре камер. Если полиция узнает о ее визите, объясняться придется долго и упорно. Впрочем, просматривать записи с камер все равно, скорее всего, не станут. Достаточно будет слов Антона, что она приходила. Так что... «Зачем я туда иду?» Это был хороший вопрос. Теперь она знала, что Рита работала в дни нападений. Понимала, что и физически Рита не была способна справиться с Марком и Антоном, но все равно стояла перед стеклянными дверями и готовилась совершить очередной бессмысленный поступок, который наверняка приведет к очередным проблемам. Но Анна не могла иначе. Она глубоко вздохнула, подняла повыше воротник плаща и накинула на голову капюшон. Вошла в сверкающий хромом и стеклом холл и покорно отдала свой паспорт улыбчивой девушке на проходной. «Цель визита?» «Консультация в отделении гинекологии», — сказала Анна. «Фамилия врача. На какое время назначен прием?» Девушка повернулась к компьютеру и щелкнула мышкой, оживляя экран. Анна выругалась себе под нос. «Мне не назначено», — призналась она. «Просто хотела получить консультацию». «Тогда я не смогу вас пропустить», — сообщила девушка, становясь серьезной. Анна вздохнула. «Я... неправильно сказала. Я хочу навестить больного». «Ну так чего вы мне голову морочите?» — сердито спросила девушка. «Понимаете, мы... как бы это сказать... «Состоим в неофициальных отношениях, а его постоянная женщина...» Я не хотела бы, чтобы она узнала. Взгляд девушки стал еще более неодобрительным. «Избавьте меня от подробностей. Отделение номер палаты, фамилия больного». Анна сверилась с полученным от Марка сообщением и послушно сказала. «Вторая хирургия, палата 4015, Антон Антонченко». «Проходите». Девушка протянула пластиковый пропуск. «А паспорт?» «Возвращаем при выходе». «Вы серьезно?» Возмутилась Анна. Девушка снова безмятежно улыбнулась. «Разумеется». Анна закатила глаза и направилась к лифтам. Палату Антона она нашла без труда. Помогли указатели на полу и стенах. Постучалась, открыла дверь и увидела неожиданно просторное помещение. «Морозова?» — Донесся до нее хриплый голос с ближайшей койки. Анна повернула голову и встретилась взглядом с лежавшим на ней мертвенно-бледным парнем. Огромные синяки под глазами, серые губы, перемотанные кисти рук. «Антон?» — неуверенно спросила она. «Антон?» — подтвердил он. И Анна подошла ближе. Несколько секунд она молча на него смотрела, потом заговорила. «Плохо выглядишь. Похож на зомби». «Потерял три литра крови. Чуть не сдох там». Антон страдальчески сморщил лицо. «Зачем пришла?» «Расскажи, что произошло?» «Тебе зачем?» — с вызовом спросил Антон. «Мало было проблем с ментами после Марка». Если мало, могу добавить. Скажу, что это ты меня порезала. Анна хмыкнула. Бесполезно. У меня есть алиби на это время. Антон приподнялся на локтях. Откуда знаешь про время? Оттуда. Расскажи, что случилось. Зачем? Затем. Беспокоишься о подружке? с кривой ухмылкой предположил Антон. А ком?» Анне вдруг показалось, что в палате стало нечем дышать. «А я, Синевой, о ком же еще?» Антон снова откинулся на подушку и тяжело сглотнул. «Расскажи», — обреченно попросила Анна. «Да нечего рассказывать. Позвонила мне в воскресенье днем» назначила встречу в кафе. «Я ее сначала не узнал. Имя она другое назвала. Лили. Откуда ты узнала, что я сплю с женой Стоянова?» Анна ошарашенно посмотрела на Антона. «С женой Стоянова? Он тоже перешел дорогу Стоянову? Совпадение или...» И попыталась меня запугать. Несла какую-то чушь о наказании и о том, что я отправлюсь в ад. Вечером она подкараулила меня в подъезде. Было темно. Я ее сразу не заметил. Так бы, может, и ушел. Но нет. Что-то вкололо. И вот... Антон вытянул перед собой перебинтованные руки. Перерезала сухожилия и пару вен для полного счастья. «Это совсем плохо?» — спросила Анна. «В смысле, ты поправишься или...» Антон криво ухмыльнулся. «Говорят, до конца нет. За компом работать не смогу. Что-то еще?» «Почему ты думаешь, что это была Рита?» Я ее узнал в подъезде. Ты уверен? Да. Я увидел ее лицо, когда упал, а она... У Антона дернула щека. Наклонилась, чтобы... Анна нахмурилась. То есть днем при свете ты ее не узнал? А в темноте смог разглядеть? Знаешь, это какая-то чушь. «Тебе не могло показаться, как Марку?» «Я видел ее», — настойчиво сказал Антон. «Вот так же четко, как сейчас тебя!» Анна задумчиво на него посмотрела. Наверное, надо было спросить что-то еще, но в голову ничего не приходило. И в этот момент телефон, который она так и не убрала в сумку, вздрогнул в ее руке. Анна бросила на экран косой взгляд, и, как всегда, тело отреагировало быстрее сознания, звоном в ушах и учащенным сердцебиением. Новое сообщение. Фотография Ильи на фоне красно-белых стен БСМП. «Еще одно фото, чтобы вечером у вас все точно получилось». «Черт, черт, черт, черт!» Анна сделала шаг назад. «Мне пора!» торопливо сказала она Антону. — Не говори никому из полиции, что я приходила. Он открыл глаза и хрипло рассмеялся. — Это лучшее, что я мог услышать. Анна покачала головой. Времени на уговоры не оставалось. Она быстро развернулась и неожиданно врезалась в чью-то грудь. Ошеломленно отступила и тут же почувствовала холод металла на запястье. «Какая встреча!» — сказал капитан Игнатов, широко улыбаясь и замыкая второй браслет наручников на своей левой руке. «Анна Сергеевна, вы задержаны!»